Время от времени жандарм искоса поглядывал на него и тама понимал, почему. В этих краях не часто встретишь человека с североафриканскими корнями, вдобавок сотрудника ГИС, да еще и одетого в бесформную рэперскую куртку с капюшоном и лунные ботинки. В конце концов он мысленно пожал плечами, слегка развернулся на своем пассажирском сидении и стал смотреть на заснеженный равнинный пейзаж, простиравшийся за стеклом. Он не любил сельскую местность, не любил провинцию, не любил снег. К тому же ему все меньше нравилось это расследование. «Вам совсем ничего не известно о том, что случилось?» Наконец спросил он. «Мы уже почти приехали». Вместо ответа пробурчал жандарм, рыжеволосый тип с бледным лицом в красных прожилках. «Это вон там». Тома недоверчиво взглянул в указанном направлении, куда водитель в следующий миг без всяких колебаний повернул. Дом показался минут через пять езды по ухабистому туннелю, образованному заснеженными кронами деревьев, ветки которых напоминали сталактиты. Тома вышел из машины и начал разглядывать крепкое приземистое сооружение. Он неожиданно оказался в совершенно чуждом ему мире, буржуазно-провинциальном. Дверь дома распахнулась, и навстречу им вышел здоровенный Тип в униформе. Они с Тома обменялись рукопожатиями и представились друг другу. Тип оказался капитаном Дуссе. На вид ему было лет сорок, выглядел он энергичным и держался вполне дружелюбно. «Тот человек внутри», — сообщил он. «Сначала нам как-то не очень верилось в его историю. То есть не то, чтобы мы его подозревали во лжи, просто все это оказалось странным. Но позже выяснилось, что все сходится». Войдя в дом, Тома не стал тратить время на изучение обстановки. Всех этих диванов с расшитыми подушечками, дубовых панелей и сложенного истесанных камней камина. а сразу сосредоточился на царившем здесь беспорядке. Опрокинутый сломанный стул, веревки, разбитые безделушки и капли крови на полу. Приблизившись, чтобы их разглядеть, он заметил кочергу, валявшуюся в нескольких метрах от камина. На ее острие тоже были заметны следы крови. Затем, повернувшись к двери столовой, Тома увидел еще двух человек, сидевших за столом. Один из них был полицейский, другой пожилой краснорицый человек, выглядевший усталым. — У нас хорошая новость для вас, — сообщил капитан. — Ребята уже собирались уезжать, как вдруг обнаружили ту самую Клио, по поводу которой вы присылали запрос. — Я не собираюсь вмешиваться в ваше расследование, — заверил его Тома, — но буду очень благодарен, если вы сообщите мне о результатах. Мы сейчас занимаемся делом об исчезновении одного нашего сотрудника, так что это очень серьезно. Полицейский кивнул, затем, подойдя к столу, представил тама месье Боне. Тот еще раз повторил свою историю. Он присматривает за домом, иначе говоря, периодически проверяет, все ли в порядке, не забрались ли грабители, исправна ли сигнализация, а также иногда делает уборку и проветривает комнаты. «Так вот, накануне мне позвонила мадам Жермон, хозяйка дома, и сказала, что вечером приедет Шарли, это ее дочь, и остановится здесь на несколько дней». «Шарли?» – переспросил Тома. «Ее зовут Аншарль, но дома ее всегда называли Шарли. По правде говоря, я удивился. Сюда никто не приезжал вот уже много лет, а сейчас явно не сезон отдыха. Короче говоря, я все приготовил к ее приезду и сегодня утром около девяти зашел ее проведать. Увидел недалеко от дома джип. Я подумал, что это вряд ли ее машина». Тома вопросительно взглянул на капитана Дусе. «Джифф Чироки, на данный момент мы его не нашли», — пояснил тот. Мсье Боне продолжал рассказ. Тома внимательно слушал, пытаясь мысленно воспроизвести ключевую сцену во всех подробностях, восстановить недостающие элементы. «Значит, сюда приезжала Шарли. Зачем? Чтобы спрятаться. Надеялась, что здесь ее никто не найдет. Как бы то ни было, преследователи ее нашли». «Скорее всего, они знали ее настоящее имя. Как же ей удалось выпутаться?» Тома повернулся к свидетелю. «Вы говорите, здесь было двое мужчин. Вы уверены, что больше никого из посторонних?» «Так, и как я уже говорил, один из них был настоящий Громила. Когда я очнулся, он еще оставался без сознания». А другой – белобрысый, такой скользкий тип, из тех, что будут вам улыбаться, а через минуту всадят нож в спину. Громила и белобрысый, понятно. Не доставало только третьего Фанте. Когда я очнулся, то увидел, что они оба привязаны к стульям. Через какое-то время здоровяк тоже пришел в себя и стал дергаться изо всех сил. Тогда я понял, что он вот-вот разорвет веревки и поспешил убраться. Потом позвонил в полицию. Тома подошел к обломкам стула, валявшимся на полу. Гигант действительно нашел в себе силы его сломать. Скорее всего, раскачивался на нем, одновременно надавливая на сиденье всем своим весом. А уж после того, как он освободился сам, освободить сообщника было плевым делом. Достаточно было лишь перерезать веревки. «А мальчишка...» — вдруг спохватился Тома. «Где он был все это время?» «Вы, я полагаю, уже осмотрели второй этаж?» — спросил он у Дуссе. «Да. Ничего особенного не нашли. Но во всяком случае выяснили, что там ночевали двое. Из них, судя по всему, один ребенок. В одной комнате остались детские шерстяные носки». «А что с машинами?» «Клиус стоит рядом с домом. На ней приехала мадемуазель Жермон. А другая, та, что стоит у опушке. Я видел ваших людей вокруг нее». Она была взята на прокат по фальшивому удостоверению личности. Нам прислали копию по факсу. Фотография там нечеткая, но можно предположить, что на ней тот самый Громила. Как говорит месье Бане, эту машину он утром не видел, но когда он уходил, она стояла на опушке. Черт, дело еще больше запутывается. Ни хрена непонятно. Из трех машин одна исчезла, две выведены из строя. Шарли Жермон снова скрылась. Тома повернулся к сторожу, который уже начал проявлять признаки нетерпения. Видимо, хотел поскорее уйти домой, что в его состоянии было вполне объяснимо. «Вы сказали, один из двух нападавших был ранен». «Да, Белобрысый, в ногу!» «Мои люди обнаружили кровавые следы на снегу и отправились по ним через лес», сообщил офицер полиции за спиной Тома. «Я так понимаю, следы ведут к дороге?» Дусе кивнул. «А мадам Жермон, владелица дома, живет где-то поблизости?» – спросил Тома у месье Боне. «Нет, в парижском предместье, в Сен-Клу. Я могу дать вам точный адрес и телефон». «Как ее полное имя?» «Лиан Жермон». Тома отошел на некоторое расстояние от остальных, вынул из кармана мобильник и набрал номер Арели Дюбар. «Ты мне нужна. Сейчас я передам тебе имя и адрес, и ты навестишь некую Лиан Жермон». Она живет в Сен-Клу. Это мать Шарли Тевеннен. Дело срочное. Я тебе потом все объясню». «Все в порядке?» – спросила Арили. «У тебя такой голос?» «Не знаю», – перебил Тома. «Но мне все это очень не нравится». В трубке послышался деланно обреченный вздох. Тома невольно представил улыбку Арили, и ему захотелось сказать ей что-то ласковое и нежное, хоть на минуту отрешившись от всей этой кутерьмы. «Хочу побыстрее вернуться», — почти прошептал он. «Ты по мне уже соскучился?» — шутливо спросила Орели. Тома почти услышал, как в его сердце захлопнулась какая-то дверь. Арели, видимо, тоже это почувствовала. «Забудь о том, что я сказала», — попросила она. «Я срочно займусь, мадам Жермон». И, не дожидаясь ответа, отсоединилась. Тома несколько секунд стоял неподвижно, прижимая к уху молчащую трубку. К нему приблизился Дусе. «Ну что?» «Какие у вас первые впечатления?» — спросил он. «Мы имеем дело с похищением?» Тома встряхнул головой, возвращаясь к реальности. Он взглянул в окно на автомобили, на высокие белые сугробы, на густой заснеженный лес, напоминавший какие-то арктические джунгли. «Нет, не думаю», — наконец тихо ответил он. «Скорее кто-то помог ей скрыться». «Но почему вдруг Фонте решил это сделать?» — добавил он уже про себя. Из каких пор он с ней в сговоре? Он все еще пытался найти какие-то ключевые элементы, которые придали бы завершенность всей картине, когда у помощника Дуссе затрещала рация. Полицейский нажал кнопку приема и, выслушав сообщение, повернулся к начальнику. Краем уха Тамара слышал. «Ребят, которые шли по следам через лес, обнаружили тело на обочине дороги. Мужчина убитый, скорее всего, ударом ножа. Реново!»